Глава четвертая. Теория символов Германа Гельмгольца и иероглифический материализм. Параграф 1 Герман Гельмгольц и его теория символов. Как было показано выше, философы давно уже выявили, что мир существует не только вне сознания, но и в сознании. Значительно позднее открыли это и естествоиспытатели занимавшиеся исследованиями в области физиологии органов чувств. Начало этому положил немецкий физиолог и ионатом Иоганнес Петер Мюллер. Он обнаружил, что если на какой-либо определенный нерв, идущий от рецептора, воспринимающего внешнее раздражение, воздействовать различными по своей характеристике внешними агентами, то результатом будут ощущения одной и той же природы. Если на зрительный нерв воздействовать светом, возникнет ощущение света. Ощущение света возникнет и в случае механического, химического, электрического и тому подобных воздействий на этот нерв. С другой стороны, если воздействовать на нервы, идущие от разных рецепторов, одним и тем же агентом, то ощущения будут различными. Например, В результате механического воздействия на зрительный нерв возникает ощущение света. Как говорят, искры из глаз посыпались. А точно такое же воздействие на слуховой нерв вызовет ощущение звука. Люди говорят, в ушах зазвенело. Отсюда следовало заключение, что каждый нерв обладает своей собственной специфической энергией, которая определяет характер ощущения. Мюллером это было названо законом специфической энергии чувств. Внешний агент, по Мюллеру, своим воздействием на нерв всего-навсего вызывает разряд этой энергии. Конечный же вывод – характер ощущения не зависит от качества внешнего агента, он всецело определяется особенностями нервного волокна. Эти идеи были подхвачены и разработаны, выдающимся немецким физиком и физиологом Германом Людвигом Фердинандом фон Гельмгольцем. Правда, к этому времени выяснилось, что в представление Мюллера о специфической энергии чувств необходимо внести поправки. По нашим теперешним воззрениям, писал еще один ученик Мюллера, немецкий физиолог и философ Эмиль Генрих Дюбуа-Раймон, во всех нервах, какой бы результат в конце концов не давал их деятельность, имеет место одинаковый, распространяющийся во всех направлениях лишь по интенсивности отличный молекулярный процесс. Чувственное ощущение как таковое возникает впервые лишь в чувственных субстанциях, как Иоганн Мюллер называл те участки мозга, которые соответствуют нервам различных чувств. Эти именно чувственные субстанции – и переводят впервые в чувственные ощущения однородной во всех нервах раздражения, и как истинные носительницы специфических энергий и агана Мюллера сообщают этим раздражениям разные качества, каждая в зависимости от своей природы. Но Гельмгольц в своих работах чаще всего использовал формулировки Мюллера, ничего в них не меняя. Для Гельмгольца... Само собой разумеющимся было, что вне и независимо от сознания человека существует мир, существуют объективные вещи, которые, воздействуя на рецепторы, вызывают раздражение, поступающие по нервным волокнам в головной мозг, где и возникают ощущения. Но эти ощущения, по его представлению, не имеют никакого сходства с объективными явлениями, которые их вызвали. У человека Возникают ощущения красного, зеленого, синего и тому подобных цветов, а в объективном мире ничего такого нет. Там существуют совершенно бесцветные электромагнитные волны различной длины. В мозгу человека рождаются ощущения громкого, тихого, резкого, мелодичного и тому подобных звуков. А в мире звуков нет. В нем существует только беззвучные колебания воздуха, различные частоты. Точно так же в реальном мире нет ни приятных, ни неприятных запахов. Нет ни горького, ни сладкого, ни соленого. Роза пахнет только тогда, когда мы ее нюхаем, и лишь пока мы ее нюхаем. Сахар сладок только тогда, когда мы его пробуем. Таким образом, ощущения, вызванные действием внешних явлений, ни в коем смысле не являются образами, копиями этих явлений. В них нет ничего объективного. Они субъективны и только субъективны. Ощущения ничего не сообщают нам о том, каковы внешние явления их вызвавшие. Они лишь сигнализируют о существовании этих явлений. И не более. «Наши ощущения по своему качеству», — утверждал Гельмгольц, — «суть только знаки внешних объектов, а отнюдь не воспроизведение их с той или иной степенью сходства. Изображение должно быть в каком-нибудь отношении подобно своему объекту. Например, статуя имеет одинаковую форму с изображаемым ею человеческим телом». В картине сохраняются цвет и перспективные проекции. Для знака достаточно, чтобы он обнаруживался всякий раз, когда происходит соответственное явление. Причем между ним и этим явлением, кроме одновременности их появления, нет никакого другого сходства. Только такого рода соответствие и существует между нашими чувственными ощущениями и вызывающими их объектами. Как утверждает Гельмгольц, ощущение – суть знаки или, что то же самое, символы внешних явлений. Поэтому его концепцию принято называть теорией символов. Таким образом, по Гельмгольцу мир, каким он существует для нас, не имеет ничего общего с миром, каким он существует сам по себе. Мир, как он существует для нас, расцвечен всевозможными красками. Он полон звуков и запахов, вещи в нем имеют различный вкус. В мире, самом по себе, нет ничего похожего. Он тускл и мрачен. Можно понять, каким образом Гельмгольц пришел к такому удручающему выводу. До занятий физиологией органов чувств он, как и большинство людей, неискушенных в философии, был наивным реалистом. Для него существовал только один мир – мир вне сознания. Он даже не подозревал, что мир существует не только вне сознания, но и в сознании, и что между его бытием вне сознания и его же бытием в сознании есть различия. Поэтому, когда он открыл, что мир, каким он является в нашем сознании, не совпадает полностью с миром, как он существует сам по себе – то он из одной крайности шарахнулся в другую, абсолютизировал различие между двумя названными мирами и отверг всякое сходство между ними. По существу Гельмгольц встал на путь, ведущий к кантианству и тем самым к идеализму. Недаром позицию Мюллера и Гельмгольца нередко характеризовали как физиологический идеализм. Но полностью перейти к кантианству даже в вопросе об отношении мира в себе и мира для нас, не говоря уже о других проблемах, Гельмгольц все же не смог. Он был не философом, а естествоиспытателем. И как подавляющее большинство исследователей природы, исходил из того, что мир сам по себе не только существует, но и вполне может быть познан. Как неоднократно подчеркивал он, В мире существуют закономерности, которые раскрываются наукой. Важнейшее значение для науки имеет принцип, который называется законом причинности. «Мы можем сказать», – писал Гельмгольц, «что последний выражает веру в полную доступность мира нашему пониманию». «Но настаивая» в отличие от Эммануила Канта на полной познаваемости мира вещей в себе и его законов, Герман Гельмгольц вступал тем самым в непримиримое противоречие с обосновываемым им же взглядом на ощущение не как образы внешних явлений, а как совершенно не похожие на них знаки. Ведь если чувственное познание не содержит никакой информации о том, Каковы существующие в объективном мире явления, то спрашивается, каким образом в сознании может возникнуть знание о законах этих явлений. В этом отношении гораздо более последовательным был уже упоминавшийся выше Эмиль Дюбуа-Реймон, автор двух нашумевших в свое время речей о границах познания природы и семи мировых загадок. Вот что пишет Гельмгольц: когда пытается нарисовать путь познания объективных законов мира. Ибо если «понимать» значит составлять понятие, и в понятии о классе объектов мы соединяем все общие им признаки, то совершенно аналогично понятие изменяющегося во времени ряда явлений должно обнимать то, что остается неизменным во всех его стадиях. Автор здесь совершенно забывает, что люди, согласно отстаиваемой интрактовке им ощущений, имеют дело не с внешними объектами и их признаками, не с внешними явлениями, а лишь с непохожими на эти внешние предметы знаками. В определенной мере Гельмгольц осознавал это противоречие и пытался найти выход из создавшегося положения, заявив, что ощущение Только и только символы, знаки внешних объектов, а не их образы, Гельмгольц затем пишет. Это знаки, по которым мы выучились читать. Это язык, на котором говорят с нами внешние объекты. Путем упражнений и опыта мы должны научиться понимать этот язык как свой родной. Одного только он не объясняет каким именно образом мы учимся расшифровывать эти знаки. И совершенно неудивительно, что, торжественно изгнав с парадного подъезда взгляд на ощущения как на образы внешнего мира, Гельмгольц стоит и дело впускает его в свои работы с черного хода. В одних местах он утверждает, что в сфере каждого отдельного чувства, то есть зрения, слуха и так далее, качество каждого возбужденного ощущения определяется, по крайней мере, свойствами действующего объекта. И что вообще, характер наших восприятий зависит как от природы наших органов чувств, так и от внешних предметов. В других трудах Гельмгольц говорит, что какое-то подобие между ощущениями и явлениями все же существует, что и обеспечивает отражение законности процессах действительного мира. Комментарий автора «Под законностью здесь следует понимать закономерность». Обращают на себя внимание те места его работ, где он вступает в спор со сторонниками точки зрения, согласно которой между внешним миром и чувствами человека существует врожденная гармония, то есть согласованность, согласие. Самое любопытное заключается в том, что он отвергает тезис не о существовании гармонии между миром и чувствами человека, а о врожденном характере этого согласия. В существовании самой этой гармонии он на этих страницах не сомневается. Полная и поразительная гармония между нашими чувственными ощущениями и вызывающими их объектами, пишет Гельгольдс, в сущности, за несколько сомнительными исключениями, является индивидуально приобретенным приспособлением, продуктом опыта, упражнения и воспоминания прежних случаев подобного рода. Параграф 2. Иероглифический материализм. Как мы уже видели, к выводу о том, что в объективном мире нет ни красного, ни зеленого и вообще никакого цвета, нет ни сладкого, ни горького и так далее, многие философы-материалисты, вроде Демокрита, Томаса Гоббса, Джона Локка и других, пришли задолго до Германа Гельмгольца. Но только с появлением его работ данная концепция окончательно оформилась и получила название теория символов. Некоторые естествоиспытатели, а также философы, Придерживавшиеся таких или сходных взглядов на ощущение, вместо слова «символы» использовали другое – иероглифы, что, разумеется, ничего по существу не меняло. В таком случае говорят о теории не символов, а иероглифов. Так как все сторонники концепции символов или иероглифов принимали положение о существовании объективного внешнего мира, или даже прямо называли себя материалистами, за этим взглядом на чувственное познание со временем закрепилось название иероглифического материализма. К сторонникам теории символов нередко причисляли знаменитого русского материалиста-естествоиспытателя Ивана Михайловича Сеченова. В действительности этот ученый колебался между теорией символов и теорией отражения склоняясь в конечном счете к трактовке восприятий как образов внешнего мира. Но, пожалуй, самое поразительное состоит в том, что концепцию символов и иероглифов принимало значительное число философов, считавших себя марксистами. Они полагали, что концепция иероглифов вполне сочетается с диалектическим материализмом. Самый яркий пример – взгляды Георгия Плеханова.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 Так, и это главное, и те отношения, которые между ними существуют. При этом автор никак не объяснял, каким же образом ощущения, не имеющие никакого сходства с происходящими в объективном мире событиями, могут верно передавать эти события. Готовя второе русское издание, указанное работы Энгельса в 1905 году, Плеханов снял слово иероглиф, объявив использование его терминологической неточностью, но суть его взглядов на ощущения не претерпела сколь-нибудь значительных изменений. Он по-прежнему продолжал настаивать, что между объективными вещами и ощущениями нет никакого сходства, что между ними существуют отношения лишь соответствия. Принятие Георгием Плехановым концепции иероглифов означало, независимо от его собственных желаний, явный крен в сторону кантианства, что не замедлили использовать русские махисты в своей борьбе против диалектического материализма. Они стали обвинять русских материалистов-марксистов в том, что по существу они являются кантианцами, а тем самым идеалистами. отповедь Им дал Владимир Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм», подвергнув при этом одновременно критике плехановскую теорию иероглифов. Георгий Валентинович Плеханов среди русских марксистов был не одинок. Концепции иероглифов придерживались его ученики Любовь Исааковна Акселерот и Абрам Моисеевич Деборин, настоящая фамилия Иофе. материализм Иофе категорически утверждала Акселерот Ортодокс в 1909 году, стоит на той точке зрения, что ощущения, вызванные действием различных форм движения материи, не похожи на объективные процессы, порождающие их. Теория символов связана, следовательно, с материалистическим объяснением природы тесным и неразрывным способом. Для неиспорченного философии человека, Вторил ей Деборин в книге «Введение в философию диалектического материализма» в 1916 году, мир существует независимо от него так, как он его переживает или воспринимает. Здравый человеческий рассудок, наивный реалист рассматривает цвета, звуки, запахи как реальности, существующие вне и независимо от его сознания. Этой точки зрения придерживаются все люди в житейской практике. Научное исследование, однако, убеждает нас в том, что этот абсолютный реализм не выдерживает критики. Уже Демокрит в древности, Галилей, Декарт, Гоббс, Локк в новое время, учили, что чувственные качества цвета, звука, вкуса, запаха и так далее не могут считаться отражениями вещей, как думает наивный реалист. Качество эти не копии, неадекватные снимки с реально существующего вне нас телесного мира, а результаты воздействия тел на наши чувства. Принимали концепцию символов все последователи того направления в советской философии 20 двадцатых годов XX -го века, которое именовалось механистическим. Один из видных представителей механицизма Владимир Николаевич Сарабьянов был полностью согласен с гельмгольцем. Любому естественнику известно и салон, что красное не присуще той самой вещи, которая представляется или кажется красной. Каждый естественник-материалист знает, что красное есть внутреннее состояние моего организма, пришедшего в соприкосновение с предметом, обладающим свойством вызывать в эфирной среде определенного характера волны. Мир вещей сам по себе бесцветен, бескрасочен и беззвучен. Звук якобы издаваемый паровозным гудком совсем не существует сам по себе. Объективно существует тело, вызывающее объективные, волнообразные движения в воздухе. Действие каковых на субъекта вызывает в нем ощущение звука. Значительно позднее концепцию символов, правда, в довольно завуалированной форме, отстаивал в работе «Проблема противоречия в диалектической логике» советский философ Игорь Сергеевич Нарский, безусловно считавший себя марксистом. Принимал концепцию иероглифов доктор философских наук Вадим Николаевич Садовский. В «Самое последнее время». В защиту такой точки зрения в книге «Основной вопрос философии как историко-философская проблема» прямо высказался казанский философ Валерий Валерьевич Лузгин, еще один современный приверженец теории иероглифов Елена Мамчур. Наличие столь значительного числа приверженцев концепции символов среди материалистов вообще – и философов, полагавших, что они придерживаются диалектического материализма в особенности, заставляет рассмотреть такого рода взгляд на чувственное познание более основательно. Параграф 3. Теория символов Гельмгольца в свете основных положений науки о знаках. Семиотики. Гельмгольц характеризует ощущение как знаки внешних объектов не имеющие сходства с последними, но находящиеся в соответствии с ними. Все это делает совершенно необходимым более подробное рассмотрение понятий и знаков, соответствие между предметом и знаком. Исследованием знаков и знаковых систем занимается особая наука, которая носит название семиотика или семиология от греческого симеон, знак. Она возникла довольно поздно, в 20 веке. Но некоторые основные ее понятия существовали давно, причем как в обыденном языке, так и в разработках ученых. Не вдаваясь ни в какие детали, ибо это увело бы нас слишком далеко от темы, остановлюсь лишь на вопросе о том, что принято в данной науке понимать под знаком. Практически общепринято называть знаком Материальное, физическое, чувственно воспринимаемое явление, которое выступает в качестве представителя другого явления или нескольких других явлений. Свойства или свойств, отношения или отношений и используются для приобретения, хранения и обработки информации. В семиотике Знаки прежде всего подразделяются на знаки, образующие определенную систему, он же язык, и существующие только в этой системе, это называется знаки языковые, и знаки, систему не образующие, знаки неязыковые. Из числа неязыковых знаков наиболее важны знаки копии и знаки признаки. Знак копия или иконический знак – от греческого «эйкон» – изображение, представляет собой воспроизведение, репродукцию обозначаемого предмета. Примеры – фотография, художественный портрет, скульптура того или иного человека. Соответствие в данном случае состоит прежде всего в сходстве между знаком и обозначаемым предметом, в их похожести. Под знаками-признаками, или же знаками-индексами, знаками-приметами, обычно понимаются такие знаки, которые физически связаны с обозначаемыми явлениями, причем чаще всего как следствие с причинами. Примеры. Дым – признак огня. Высокая температура тела, он же жар, симптом болезни. Здесь соответствие – выражается уже не в похожести знака с обозначаемым явлением, а в строгой взаимной однозначности связи первого со вторым. Одинаковые знаки обозначают одинаковые явления. Одинаковые явления обозначаются одинаковыми знаками. Разные знаки обозначают разные явления. Разные явления обозначаются разными знаками. В лексиконе семиотики присутствует понятие и знака символа, точнее, понятие знаков-символов, ибо словосочетание «знак-символ» имеет по меньшей мере два значения. Одно из них – не языковой знак-символ. Он представляет собой наглядный образ, выражающий чаще всего какое-то значительное или отвлеченное содержание. Например, скрещенные серп и молот символизировали союз рабочего класса и крестьянства. Знаками-символами являются все языковые знаки. Они не имеют сходства с обозначаемыми явлениями. Между знаками-символами и обозначаемыми явлениями существует взаимная однозначность. Но в отличие от случая со знаками-признаками, Она обусловлена не наличием физической связи между ними, а является результатом сознательного или стихийного соглашения или же конвенции между людьми. Таким образом, можно выделить три основных вида соответствия между знаком и обозначаемым. Соответствие иконическое, соответствие обусловленное физической связи между знаком и обозначаемым, то есть физическое соответствие, а также соответствие конвенциальное. В заключение напомню, что понятия знака и обозначаемого не были созданы семиотикой. Они существовали давно. Семиотика только подвергла их детальному анализу. Когда после ознакомления с основами семиотики – мы возвращаемся ко взглядам Гельмгольца и сторонников концепции символов и иероглифов, то сразу же бросается в глаза, что они вкладывают в слово «знак» совершенно иной смысл, чем существующий и в обыденном сознании, и в семиотике. С точки зрения и обычных людей, и специалиста по семиотике, знаками могут быть только материальные явления. А сторонники Гельмгольца Знаком называют ощущения и восприятия, которые заведомо не могут быть материальными явлениями. Главным отличительным признаком знака сторонники концепции символов считают отсутствие сходства между ним и обозначаемым явлением. Они настаивают на том, что восприятие есть знаки, чтобы исключить взгляд на них как на образы предметов внешнего мира. А в семиотике и в обыденном сознании отсутствие сходства между знаком и обозначаемым не является обязательным. Знак может быть похож на обозначаемое, а может быть и не похожим на него. Это не имеет никакого значения. И еще более нелепым было называть восприятие символами. Ведь языковые знаки-символы используются для общения между людьми, каковой роли ощущения и восприятия выступать не могут. Столь же нелепо, конечно, называть ощущения иероглифами, ведь иероглифы – это материальные явления, которые обозначают слова. Когда в семиотике рассматривается вопрос об отношении знака и обозначаемого, мы имеем дело со своеобразной диадой. А при обращении к тому, что происходит, когда предмет внешнего мира, действуя на рецепторные приборы, вызывает нервные процессы, а те, в свою очередь, порождают ощущения, перед нами триада. Совершенно верно, что материальные нервные процессы, которые возникают в результате воздействия предметов внешнего мира на рецепторы, не похожи на вызвавший их внешний предмет. Отсюда, казалось бы, напрашивается вывод о том, что даже если второй член ряда не похож на первый, то уж третий тем более не может иметь никакого сходства с первым. Когда пытаются опровергнуть взгляды сторонников Гельмгольца, то обычно говорят, что ощущение – это не явление, а идеальное. Поэтому вполне возможно, что оно не только может походить на предмет, но и в норме походит на него. Но это утверждение само по себе вряд ли может считаться решением проблемы. Нужно достаточно убедительно доказать, что последний член триады, ощущение, в силу своей идеальности, не только может походить на первый ее член, но в норме всегда на него походит. А это требует специального рассмотрения вопроса об отношении между идеальными явлениями и порождающими их материальными нервными процессами.